Сюзанна часто вспоминала этот разговор, и вот теперь она увидела Юджина в совершенно ином свете. Он, оказывается, вовсе не всемогущ. Он не сумел помешать ее матери сделать то, что она сделала. Да и сама Сюзанна разве может рассчитывать одержать над ней верх? Какого бы мнения она ни была о поведении матери, факт остается фактом. Та готова перевернуть весь мир, чтобы не дать им соединиться. Действительно ли она так уж не права? С той памятной ночи в Сенжаке, когда то, чего она ожидала, не случилось, Сюзанну начали одолевать сомнения. Уверена ли она в своем желании бросить дом и уйти с Юджином? Готова ли она вступить в борьбу с матерью за наследство? Возможно ведь, что ей придется отстаивать свои права. Вначале она мечтала, что будет встречаться с Юджином в изящно обставленной студии, а жить они будут он у себя, она у себя. Но это... Разговоры о бедности, о невозможности содержать машину, о необходимости разлучиться с семьей это было уже нечто совсем другое. И все-таки она любила его. Быть может, она еще договорится с матерью? В течение последующих двух-трех дней произошло еще несколько бурных сцен, в которых приняли участие Опекун Сюзанны, мистер Герберт Питкерн, представитель Опекунской конторы Маркорт и опять же доктор Вули. Бедная, растерявшаяся, Сюзанне пришлось выдержать новую осаду. Тут были и лукавые доводы матери, уверявшей, что если она подождет год и потом скажет, что по-прежнему любит Юджина, никто не помешает им соединиться. И заявление мистера Питкерна, что всякий суд, куда бы ни обратилась миссис Дейл, признает Сюзанну неспособной управлять своим имуществом. И осторожное предупреждение доктора Вулли о том, что едва ли целесообразно обращаться к медицинской экспертизе, Но если миссис Дейл будет настаивать, то Сюзанну, несомненно, признают невменяемой, хотя бы для того, чтобы не допустить неосвященной церковью брак. В душу Сюзанны закрался страх. Ее железная воля стала сдавать, особенно после письма Юджина. Она была глубоко возмущена поведением матери, но лишь теперь задумалась над тем, как отнесутся к этому ее друзья. Предположим, матери удастся заключить ее в дом умалишенных. Что подумают знакомые? Догадаются ли они, где она? Дни и недели страшного напряжения, в конец измучившие мать, стали сказываться и на воле дочери, вернее, на ее нервах. Напряжение было слишком велико, и Сюзанна стала подумывать, не лучше ли поступить так, как предлагал раньше Юджин, и немного подождать. В сен он сказал, что согласен ждать, если она согласна. Он только ставил непременным условием, что они будут видеться, но мать уже снова переменила фронт и твердила об опасности, которой грозит нежелательное влияние Юджина. Чтобы решить, действительно ли она его любит, Сюзанна должна прожить по крайней мере год так, как жила раньше. — Как ты можешь ссылаться на свои чувства? — набрасывалась миссис Дейл на Сюзанну, невзирая на то, что девушка упорно молчала. — Ты дала уговорить себя, не потрудившись даже подумать как следует. От одного года ничего не станется. Чем это может повредить тебе или ему? Но «Ну зачем ты сказала мистеру Колфоксу, мама, снова и снова спрашивала Сюзанна. Как ты могла поступить так гадко, так жестоко, а затем, что необходимо было, заставить его одуматься: он не умрет с голоду. он человек талантливый. Нужно было как-то привести его в чувство. Мистер Колфокс не уволил его. Он мне обещал, что не станет его увольнять. Он сказал, что заставит его взять годичный отпуск, пусть за это время хорошенько подумает, ничего другого он не сделал. И ничего плохого в этом нет. А хотя бы и было, ты подумала о том, сколько я из-за него выстрадала. Она была страшно озлоблена против Юджина и рада была отплатить ему. — Мама, я никогда тебе этого не прощу, — продолжала Сюзанна. — Ты поступаешь возмутительно. — Я подожду, но все равно будет по-моему, я не откажусь от него. — О, через год можешь делать что угодно, — подхватила миссис Дейл. — Главное, подожди год. Дай себе время подумать. А если ты и тогда не изменишь решение? Что ж, так и быть. Тем временем он получит развод.